Глава 33. Дорога до Уолшера занимала около часа, причем большая ее часть пролегала по открытой местности. От Академии запросто можно было взять экипаж, но Мили же сама хотела прогуляться. В конце концов, набросить ветрооберегающий щит или согревающие чары, даже первокурснику не составит труда. Но Мили, как прилежная ученица, запоминающая все, что говорят на уроках, хотела тепло. Почему? Потому что все, что не требует магии, должно выполняться без магии. Никто не знает, когда и где тебе потребуются резервы, в каком количестве. Тем более это касалось целителей. Брин, как всегда, пришел вовремя. Эта пунктуальность и умение держать слово всегда в нем девушку и подкупала. А еще внутренняя сила, доброта и веселый нрав. И когда этого всего стало недостаточно? Как-то Милли проворонила момент. Хватит ли ей силы сегодня, чтобы объясниться, расставить все точки над и? Пусть бы уже переболел у обоих, и тогда, быть может, Бринс Милли смогут общаться как раньше, если у него появится девушка. Милли попыталась воссоздать в голове ту картинку с рыжей девицей и поцелуем и поняла, что она не врет сама себе. Ее отпустила. Да она только искренне порадуется. Если друг начнет уже смотреть по сторонам и встретит ту самую. У каждого же она есть. Наверное. «Так, рассказывай», — неожиданно скомандовал Брин. И Милли поняла, что они молча идут рядом уже около получаса. «Про что?» «Где та вода, в которую тебя окунули? Молчишь, как рыба». Милли постаралась улыбнуться. «Столько мыслей, что в голове хаос». Вот пытаюсь их как-то привести в порядок. Поделишься. И взгляд такой цепки как будто что-то предчувствует. Милли стушевалась и отвела глаза. Нет, пожалуй, ей нужно еще немного времени, чтобы собраться с духом. Да всякое. По учебе. Смотри, как все бело кругом. Так и хочется свалиться и испортить эту идеальность. Ну или натоптать. И Милли, балуясь, сошла с дороги и принялась сапожками вытаптывать елочку вдоль ее края. «Немного жаль, что мы выросли, правда?» Брин улыбнулся, выгибая бровь. «Это кто это у нас вырос? Ты, что ли? За всех не говори!» И он, нагнувшись, стал собирать еще тонким слоем лежащий снег с явными намерениями. Милли завизжала, выскочила на дорогу и попыталась убежать. «Ага!» От без пяти минут боевого мага на ровном пространстве, да еще и на невысоких, но все же каблучках, снежок угодил ей в плечо, а легонько так стукнул на излете. «Ах ты!» — возмутилась Мили и кинулась тоже сгребать снег. Пару минут с хохотом они обменивались снарядами, и на это время вдруг все стало так, как и раньше, просто и беззаботно. Потом вдали показалась какая-то карета, и девушка кинулась срочно себя отряхивать, чтобы выглядеть чинно и благородно, как и подобает студентке Академии. Брин подошел ближе, и когда карета проехала, помог стряхнуть снег со спины и чуть приобнял при этом мили за талию. Девушка замерла, словно ее превратили в соляной столб. Нет, все действия парня были в рамках приличия, и ладонь его лежала четко на талии, а не где-то там ниже. Но... Тело буквально цепенело от этих прикосновений. Брин, видимо, почувствовал. А может, прочел по ее лицу, но руку сразу убрал и отступил на шаг назад. «Ну что, продолжим путь? До деревни осталось совсем немного. Ты там еще ни разу не была». «Да когда мне?» — отмахнулась Милли. «Все необходимое есть и в академии. А командистки для заказа новогоднего платья нам обещали открыть портал в город». «Ну, ты ничего и не потеряла. Достопримечательностей здесь, прямо скажем, немного, зато кормят в тавернах отменно. Я заказал столик в пескарях. Говорят, там лучшие десерты». «Столик?» – растерялась Милли. «О таком надо заранее предупреждать. Я не одета для похода в ресторан». «Бог мой, Мили, какой ресторан? Это обычный деревенский трактир. Ты в своем самом незатейливом рабочем платье...» «Будешь выглядеть там, как аристократка в седьмом поколении. Мы просто посидим, согреемся горячим чаем или глинтвейном, съедим по паре пирожных и назад. Не усложняй». Ну, хорошо, убедил. Эмилия последовала за парнем. Оставшуюся дорогу Брин балагурила, и девушка была почти счастлива, что можно просто идти рядом, улыбаться, кивать, и этого будет достаточно. Пискари оказались очень приличным заведением даже по городским меркам. Каменный особняк с резными балкончиками, большой светлый зал, заставленный столиками под разное количество персон, и сбоку за ширмами отдельные кабинеты. Несмотря на будний вечер, людей здесь было довольно много. Но от того, что зарезервированный столик оказался чуть ли не в проходе, а не где-то там за ширмой, Мили только обрадовалась. Уж, наверное, в центре зала... Брин не станет поднимать щекотливую для нее тему. Да и они целый час сюда шли одни. Если бы хотел обсудить их отношения, были все возможности. Так что девушка наконец села за стол, взяла меню и расслабилась. Разве что новогоднее украшение зала несколько нервировало. Нет, на самом деле было очень красиво и органично. Но эти ветки омела над каждым столиком. Вот серьезно, уже перебор. Брин непривычно занял место сбоку от Милли, а не напротив. «Мы еще кого-то ждем?» — резонно поинтересовалась девушка. «Кого?» — удивился друг детства. «Тина вся погрязла в организации маскарада, а ребят из команды, я, признаться, и на занятиях, слишком часто вижу». И Брин заглянул в меню. Только тогда девушка обратила внимание, что преискурант на столе единственный — И, конечно, изучать его вдвоем удобнее, сидя рядом, чем по очереди, или смотреть вверх ногами. А она уже себе бог, весь что надумала. Милли-милли, кажется, тебе нервную систему лечить надо. Я бы взял, пожалуй, стейк средней прожарки и бокал Грога. Раздумывая вслух, проговорил Брин. Грога? Слегка возмутилась Милли. Ты же собирался по десерту и чай. Не забывай нам еще назад возвращаться. «Возьмем экипаж?» — усмехнулся друг детства, но, обратив внимание на недовольные глаза девушки, тут же выставил вперед ладони в примеряющем жесте. «Хорошо, понял. Десерт и безалкогольный глинтвейн». Милли согласно кивнула и обозначила свой выбор. Официант поспешил на кухню, а Брин тем временем снова стал рассказывать какую-то курьезную историю с занятий на полигоне. Девушка слушала в полуха вплоть до того момента, пока парень неожиданно не проговорил, снова заправляя ей выбившуюся из прически прятку. «Ты очень красивая, Милли». В общем, Брин не сказал ничего нового. Но, видимо, от всей окружающей обстановки девушка смутилась и только хотела отшутиться, как поняла, что губы Брина накрыли ее. Это было настолько внезапно и неуместно, что Милли растерялась и даже не сразу оттолкнула парня. Впрочем, сразу бы у нее и не вышло. На ладонь Брина, до этого поправляющая локон, твердо лежала на ее затылке. «Амело», — пояснил парень, отстраняясь, как будто это давало ему какие-то права или алиби. Милли негодующе развернулась, чтобы одеться, и... Встретилась глаза в глаза с Итаном. Он стоял со скрещенными на груди руками буквально в нескольких шагах, и взгляд его был похож на готовую опуститься гильотину.